Глава 27. Карен. Понедельник. Не смейте мне говорить, что лучшие покидают наш мир раньше остальных. Я не понимаю, как я сама могла такое говорить и свято верить, что от этого кому-то станет легче. Сегодня утром нам позвонила Сара Торн, мама Майкла и Хелен, Я в это время была уже в школе, но, по словам мамы, Сара сообщила, что Калибу во время утренней пробежки стало плохо. Она нашла его в парке без сознания, вызвала скорую и позвонила к нам домой. Утро в моей голове на репите. Я раз за разом прокручиваю цепочку событий, пытаясь найти брешь. Словно если я найду несостыковку, то весь день развалится, как карточный домик, и окажется иллюзией. Родители на место приехали быстро, но привести Калиба в чувство им не удалось. Когда прибыла скорая, было уже поздно. За что? Почему он? Нет, Калеб не мог уйти. Нет, нет, нет, он не мог его забрать. Родители подавлены, но каким-то образом держатся и даже обсуждают похороны. Словно уже свыклись с мыслью об утрате. Не могу их сейчас видеть, поэтому сижу на заднем дворе, там, где мы с братом-детьми строили миниатюрный пруд. Мама напомнила мне, что на все воля Божья, и если так произошло, это было суждено. Впервые за свою жизнь я готова с ним поспорить. Я зла на него и не готова принять произошедшее. Весь мир перевернулся. То, во что я верила, к чему стремилась, все потеряло ценность. Одномоментно, с уходом брата, все перестало иметь значение. Мы не были с ним лучшими друзьями и не общались сутками напролет, но мы были связаны и оба это ощущали. И сейчас нашу невидимую нить перерезали, и я сижу тут, смотрю на водную гладь и пытаюсь избавиться от желания спалить церковь. Скорбь, тоска, боль... Отчаяние и ненависть перемешались внутри меня и разрывают на части. Я даже не задумывалась, что Калиб может покинуть нас так рано. Мне казалось, мы доживем до старости и будем ходить друг к другу в гости до последнего вздоха, обсуждая успехи внуков и вспоминая былые времена. На глаза вновь наворачиваются слезы. Щеки уже болят от трения, но я снова вытираю мокрую кожу тыльной стороной руки. Сколько человек может выплакать? Думаю, я уже близка к опустошению. Если бы ты только знал, как мне плохо без тебя. Еле слышно шепчу я в никуда дрожащими губами. У забора падает велосипед и звоночек издает свое дзынь. Я вздрагиваю и осматриваюсь. Кроме меня здесь никого нет. Какова вероятность, что это просто случайность? Одри заботливо подливает мне в кружку чай. Мы сидим втроем у нее на кухне и по большей части молчим. Мне неловко перед Джейн, когда вспоминаю свои слова об уходе лучших первыми. Сейчас мне кажется, что это совсем не поддерживает. Скорее эти слова раздражают. Ужасно раздражают. Девушки выражают мне сочувствие, но я прерываю их. Пусть говорят о чем угодно, кроме кальба, Ведь я только более-менее взяла себя в руки. Не могу снова слушать о том, что его больше нет. Не могу и не хочу. Нож и так прочно сидит в моем сердце, причиняя адскую душераздирающую боль. Сегодня на физкультуре при распределении на команды я осталась последняя. Осторожно переводит тему Доломар. «Ну, теперь ты с нами». Тихо усмехается Одри. «В обществе неудачников школы!» «Лучше быть в обществе неудачников, чем тупиц!» Шепчет Джейн. Одри прислоняется спиной к стене и закрывает глаза. «Если я вдруг усну, не дайте мне упасть!» Они упоминают, что полночи были в клубе. А больше я и не расспрашиваю. Сейчас меня не волнует абсолютно ничего, кроме моего разрушенного внутреннего мира. «Удивительно!» Как быстро он, яркий и цветущий, стал черно-белым и треснувшим. Джейн задумчиво водит чайной ложкой по блюдцу. «Так, значит, вам звонила Сара?» «Одри, ты же помнишь, что сказала моя мама?»